Или не он. Да, нет, он, он. Он, им, кажется, тогда говорил, что постылого старика ненавидит он, что постылый старик, носитель бриллиантовых знаков, просто-напросто есть отпетый мошенник. Или это все он говорил про себя? Да, нет, им, им. Николай Аполлонович, от того полетел вверх по лестнице, прервавший Семеныча, что он ясно представил себе. Одно скверное действие негодяя над негодяем. И вдруг ему представился негодяй. Лязгнули в пальцах у этого негодяя блиставшие ножницы, когда негодяй этот мешковато бросился простригать сунную артерию костлявого старикашки. У костлявого старикашки лоб собрался в морщинки. У костлявого старика была теплая, пульсом бьющая шея и какая-то рачья. Негодяй лязгнул ножницами по артерии костлявого старикашки, и вонючая липкая кровь облила и пальцы, и ножницы. Старикашка же, безбородый, морщинистый, лысый, тут заплакал на взрыд и вплотную уставился прямо в очи его, Николая Аполлоныча, умоляющим выражением, приседая на корточке и, силясь зажать, трясущимся пальцем то отверстие в шее, откуда с чуть слышными свистами красные струи все предали, предали, предали. Этот образ столь ярко предстал пред ним, будто он был уже только что. Ведь когда старик упал на карачке, то мог бы в мгновение ока сорвать со стены шестопер, размахнуться и... Этот образ столь ярко предстал перед ним, что он испугался. Оттого-то вот Николай Аполлонч бросился в бегство по комнатам, мимо лаков и блесков, топача каблуками и рисуя вызвать сенатора из далекой опочивальни. Дурной знак. Если я их сиятельством, превосходительством, милостивым государям и гражданам предложил бы вопрос что же есть квартира наших имперских сановников, то, наверное, эти почтенные звания мне ответили прямо в том утвердительном смысле, что квартира сановников есть, во-первых, пространство, под которым мы все разумеем совокупности комнат. Эти комнаты состоят из единственной комнаты, называемой залой и залом, что, заметьте себе, все равно Состоят они далее из комнаты для приема много различных гостей и прочее, прочее, прочее. Остальное здесь мелочи. Аполлон Аполлоныч Аблеухов был действительным тайным советником. Аполлон Аполлоныч был особой первого класса, что опять-таки тоже. Наконец, Аполлон Аполлоныч Аблеухов был сановником империи. Все то видели мы с первых строк нашей книги. Так вот, как сановник и даже как чиновник империи, он не мог не селиться в пространствах, имеющих три измерения. И он селился в пространствах, в пространствах кубических, состоявших, заметьте себе, из зала или залы и прочего, прочего, прочего, что при беглом осмотре успели мы наблюсти. Остальное здесь мелочи. Среди этих-то мелочей был его кабинет, были так себе комнаты. Эти так себе комнаты осветились уж солнцем. И стреляла уж в воздухе инкрустация столиков, и блестели уж весело зеркала. И все зеркала засмеялись, потому что первое зеркало, что глядело в зал из гостиной, отразило белый, будто в муке лик петрушки. Сам благанный Петрушка, ярко-красный, как кровь, разбежался из зала. Топал шаг его, тотчас зеркало перекинуло зеркалу отражение, и во всех зеркалах отразился благанный Петрушка. То был Николай Аполлонович, с разбегу влетевший в гостиную и там, вставший, как вкопанный, убегая глазами в холодные зеркала. Потому что он видел, первое зеркало. Что глядела в зал из гостиной, Николаю Аполлончу отразило некий предметик — смертный остров в застегнутом сюртуке, обладающий черепом.